Глава двадцать восьмая. Работа закипела. Олесса. Я нарочно поднялась пораньше, чтобы привести себя в порядок. Надела красивое, но не слишком вычурное платье. Провела полчаса перед зеркалом, эксплуатируя косметику и магию, с помощью которой волосы становились блестящими и волнистыми. Довольная собственным отражением в зеркале, выпила чашечку кофе с вкусной ватрушкой и принялась ждать. Кого? Магов-универсалов, которые должны продолжить работу. Вчера Редманд поинтересовался результатом, и я, не скрывая правды, заверила его, что всё отлично. Собственный дом мне очень нравился, несмотря на то, что его размеры во многом уступали родительскому. К тому же обязалась отдать лорду вестану сумму по расписке. И все же приобретение радовало, а будущее рисовалось вполне приемлемым. Я спустилась в помещение для приема, обозвав для себя его конторой. На бывший торговый зал травника оно никак не походило. Покружило, довольной мебелью и освещением. Не хватало только множества вещей, которые оставляет вокруг себя любой хозяин. Затем кинулась на задний двор, чтобы проверить аптекарский огород. Забор теперь стоял ровный, и даже ямки после перенесенных столбов были аккуратно присыпаны пекарями. Сегодня после обеда я решила посадить что-то особенное, например, привлекательную редкость, которую непременно захотят развести у себя перед домом. Надеюсь, с моей помощью люди поймут, что у них нехватка зелени. «Доброе утро, леди! Вы ранняя птичка!» — послышался голос одного из магов. «Здравствуйте!» — я улыбнулась. «Чем сегодня решили заниматься?» «Наружной отделкой», — ответили мне мужчины, и я с этим была полностью согласна. Мы выпили вместе по чашечке чая, после чего каждый отправился заниматься важными делами. Я пошла в контору, а маги сгрудили мне под стол свой чемоданчик. На вопрос «А зачем он вам?» ответили просто «Для солидности». Я не стала вникать в тонкости пускания пыли в глаза конкретно этих мужчин. Пихнула ногой подальше чужое имущество, чтобы мне не мешалось. Через окно было видно, как привезли готовую вывеску, и маги перехватили заказ. Еще лучше, сейчас сами и приколотят. Я подскочила и потопала на улице, чтобы контролировать процесс. А вдруг не туда повесят, или название будет закрывать обзор из верхних окон? А пока смотрела, как с помощью пассов вывеска поднимается, вокруг нас начали появляться любопытные соседи и просто случайные прохожие с советами, расспросами и пожеланиями. К тому времени, когда маги принялись красить стены, вокруг нас, раскрыв рты, стояло уже человек пятнадцать, и с каждой минуты их становилось все больше. «Алесса Грант?» Поинтересовался у меня парень в зеленой форме. Одной рукой он держал большую корзину цветов, а другой совал мне квитанцию. Распишитесь. Быстро черкнув закорючку, я приняла подарок. Сделав вид, что ничего особого не произошло, поспешила в контору. Там раздвинула бутоны и достала карточку светиеватым почерком. Надпись была короткой, но такой многозначительной, что я уставилась на нее в изумлении. Любимый... «Алес!» — гласило послание. И если бы не способ написания моего имени, то я могла засомневаться, от кого оно. Однако так меня звала только Верховная бабушка. От последней я подарочки уже не ждала. Иначе стоило бы поспешить к некромантам и попросить срочно упокоить родственницу. Но Ред, Неужели все-таки он? Любимый...» В груди потеплело, и захотелось кружиться и смеяться. По понятным причинам делать это я не стала. Зато пришло вполне разумное объяснение. Маго встал с нужной ноги, не наступил на хвост Жоффре. Вдобавок наш вчерашний разговор не вызвал у него негатива. Отсюда и благостный порыв. Звонок колокольчика на двери заставил обернуться. Высокий широкоплечий мужчина зашел неторопливо, но цепкие глаза быстро обижали помещение конторы. Я оставила цветы в покое, сдвинув корзинку на середину стола и посмотрела на посетителя. Алиса Грант, как понимаю, поинтересовался незнакомец и приподнял шляпу в знак приветствия. «Маг Земли». «Я...» Признаться, было желание посмотреть в зеркало, пригладить волосы, но я сдержалась. Меня рассматривали, но не слишком пристально. Скорее изучили, чтобы... Странный тип. Впрочем, клиенты всякие бывают. Как ваше имя, и что привело вас сюда? Патрик Перси, хотелось бы посмотреть, на что вы способны пригласить к себе. «Это что еще такое?» Я мысленно возмутилась, однако вида не подала, ожидая развития событий. «Слушаю вас, продолжайте». «Хм, я не ожидала такого предложения. Впрочем, не за травкой пришел, и то хорошо. Видимо, мужчина заметил мою реакцию и тут же несколько торопливо пояснил. «У меня большой дом, и мне нужно оформить вокруг него цветник». «Вот оно что, другой разговор. У вас нет садовника?» Задала я самый простой вопрос. «Есть. Но он будет поддерживать то, что вы создали. Не могли бы взглянуть?» «С удовольствием. Довольно быстро мы согласовали место и время встречи, после чего расстались. Не успела я присесть, как появился второй клиент, за ним третий. Всех интересовал вопрос оформления прилегающей к дому территории. Узнав цену, спорить никто даже не стал. Желающих получить услугу мага земли я записывала и назначала время». У третьего посетителя поинтересовалась. Скажите, откуда вы узнали обо мне? Прочитали в объявлении? Чего не ожидала, так это... Вас рекомендовал лорд Вестон. Коротко пояснил клиент. И вот теперь все встало на свои места. Значит, дело вовсе не в газете, а в Верховном Маге. Задирать нос и писать гневные письма Реду не собиралась. Зато появилось желание сказать ему в очередной раз спасибо.